До неузнаваемости изнемог ее голос. «Ну, чего ты пристала ко мне? Я же не стану его тебе искать. Я уже ушла с твоей дороги. А ты хоть теперь с моей уйди!» И, отстранив Клавдию рукой, она, больше не оглядываясь, пошла вперед в гору. Вскоре ей послышались звучно рассыпающиеся по сухой дороге топот, похрапывание, сердитый старческий голос, «Тише вы, окаянные! Еще подшибете кого-нибудь!» На всякий случай Настя отступила под кручу, прижимаясь к ней спиной. Она сделала это как раз вовремя, потому что тут же и выплеснулась из-за кручи горячая живая волна — Возвращался из степи в хуторские конюшни на ночь табун. И как бы должно быть нехорошо было ему там, на степном, хотя и скудном уже осеннем приволье, возвращался он оттуда в обжитые стены нетерпеливой дробной рысью, отказываясь повиноваться табунщику, кричавшему дребезжащим голосом. «Тихо!» — говорю, «тихо! Я кому сказал?» Сбивая табун на это ослушание, впереди него неслись полебяжьи, выгибая головы сосунки, заставляя своих матерей срываться со степенного шага. Когда лошади поравнялись с Настей, ее так и опахнуло запахами степи. В спутанных своих гривах, на лоснящихся шкурах лошади несли их к дону. На этот раз гром, должно быть, не заметил Настю, отступившую в выемку под глиняной кручей, а она не успела рассмотреть его в поднятом табуном облаке пыли. Ну и пусть, может быть, и к лучшему. Один раз утром встретились, и на том спасибо. На сегодня Насте уже достаточно всех этих встреч. Все как будто сговорились сегодня напоминать ей о том, что она сама давно уже поклялась выдернуть из своего сердца. И зачем, чтобы теперь это бессловесное животное с говорящими глазами лишний раз напомнило ей об этом? Табун давно уже сыпался под гору, а над дорогой все еще витало оставленное им теплое облако. И на губах у Насти, одолевающей крутой подъем, долго оставалась вяжущая сладость этого степного нектара, смешанного с солнцеватой горечью конского пота. Михаил с грузом минеральных удобрений в кузове самосвала давно уже поджидал ее, и его выглядывающий из кабины чуб пламенел под вечерней зарей. По всему оврагу разгорались костры. Не было только между ними, как некогда в раннем детстве, будулая, шатров, но и теперь все тот же, Опрокинулся над его головой беспредельный шатер, на котором колосились и осыпались звезды и трепетали просверки отдаленных сухих молний. Неплохое, оказывается, он выбрал себе место для сна на опушке лесной полосы над самым краем оврага, источающего свет и звуки бурного веселья, которому теперь по-детски предавались цыгане. Сверху переливался над его головой большой звездный путь, а внизу метались вокруг костров тени. И он не сомневался, что самая быстрая из них, метавшихся посредине оврага вокруг большого костра, была Томила. Не может быть, чтобы она вот так просто и отказалась от того, ради чего сегодня приехала сюда на своей серебристой Волге. Нет, она, конечно, постарается оттанцевать себе у цыган согласие на то, к чему ей так и не удалось склонить их словами. С пустыми руками она не захочет отсюда уезжать, а если ей не удастся теперь взять за свое поражение реванш, то, может быть, и Будулаю придется ждать от нее послов. Кого-нибудь из тех же ее ангелов-хранителей, понимающих ее с полуслова и на лету подхватывающих ее взгляды но, может быть, обойдется и без этого, и ей удастся станцеваться с цыганами там, во овраге, откуда теперь доносился до него вместе со звуками музыки тот гортанный гомон, по которому его соплеменников можно узнать за ста Теперь им до утра хватит танцевать, и, слоняясь по оврагу, от повозки к повозке, собираясь кучками,